Глава 5. Колодец был пуст. Сан Лавери мерзко выругался. она уголком глаза приметила, как один из сопровождавших их из сарам кивнул товарищу, обронил несколько тихих слов, и четверо исчезли между скалами. У прошлого сухого водопоя они сделали то же самое. Она решила, что попытается узнать, что они нашли, позже, а теперь просто облокотилась о повозку, скрываясь в тени.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 Правда, перед ними этой дорогой шли канаверинцы и их слоны, но за несколько дней водопои должны были наполниться хотя бы частично. Кроме того, в пустыне никогда не осушают источники до дна. В ином случае вода может уйти вглубь земли и уже не появиться. Если канаверинский караван так сделал... Но нет, у них были местные проводники, а те знали законы пустыни. Кроме того, шли они с собственными припасами. Нет.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 Знала рассказы об отчаянном человеке, который, обладая лишь баклагой воды, странствовал по пустыне 12 дней. Как всегда, облаченный в синь, Сан-Лаверри отыскал ее взглядом и жестом попросил приблизиться. Он стоял около колодца в сопровождении Ганвеса Хнарви, командовавшего царскими охранниками, и темного капитана кувийских лучников, просившего называть его веткой. «У нас проблемы, Ависа».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 Стер пальцами капли пота, выпал из-под синего тюрбана. «Точно так же, как и камни в сундуках. В каннолете нас ждет купец». «Странные слова. Слова торговца, а не проводника. У тебя вложение в караван?» Исар попал в точку, но он, не выглядел пристыженным. «Как и у многих. У меня тоже. А потому какие есть предложения?» Воин с закрытым лицом проворчал что-то на диалекте восточных сарам «Что ты бормочешь?» Рукояти мечей снова подскочили над дюйм. «Неважно». «Это старая пословица, Онолат». Деана улыбнулась под Экхаром. «Старая, но мудрая. Означает она примерно "Травахан любит играть в кости, костями дураков и алчных людей». «Он прав. Если мы пойдем ночами, возможно, нам удастся выиграть день-два».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 Отдохните. Скорее всего, в любом случае, мы будем идти всю ночь. Диана почувствовала, что за ней кто-то наблюдает. Он Олет смотрел куда-то в сторону. Ветка внимательно уставился на носки сапог. Она перевела взгляд на Ганвеса. Он кивнул. Получасам позже он вопросительно кашлянул перед ее шатром. Два полотнища давали немного уединенности, позволяли снять на время экхар, умыть лицо на наперстком бесценной воды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 «Да, не слишком сильный, но я умею чувствовать смрад, чар». Он наклонил голову, словно к чему-то прислушиваясь. «Все, заклинание исчезло. Вода возвращается на старые тропы. К вечеру око владычицы наполнится водой». Деане понадобилась минута, чтобы прийти в себя и упорядочить мысли. «Но если ты знал, то почему не сказал об этом Лавери?» «Потому что я сомневался. И продолжаю сомневаться». Это не его дело, не кувийцев, мавийцев и даже не тех проклятущих махальдов. Это наше дело. Пустыня не принадлежит никому. Она — да, но оазис и источники — другое дело. Если бы этот некто, Ганвес указал на сломанную печать, отравил колодцы или уничтожил их каким-то другим образом, Гверсы, Пканеи и прочие восточные племена сделали бы все, чтобы его отыскать. Не было бы такой силы в мире, что смогла бы его уберечь.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 Она указала на бурдюк. Ганвес склонил голову на бок. «А есть у тебя какая-то идея ищущая? Почему они не повернули?» Она улыбнулась. «Я всего лишь обычная девушка из небольшой фрагры. Куда мне там до мудрости великих мира сего? А ты, воин, что ты думаешь?» «Овец в загон ты ведешь либо с помощью собак, либо выбирай им проводником самого умного барана».